Сама судьба мне завещала с благоговением святым светить в преддверьях идеала туманным факелом моим. И только вечер до да благого стремлюсь моим земным умом и полный страха неземного горю поэзией огнём. 26 мая 1899 года.